В особенности в написанном по особому случаю произведении «Против якоби» 1812 Шеллинг определенно высказался о природе Бога и его отношении к природе. Он говорит там следующее. Бог, или точнее та сущность, которая есть Бог, Есть основания, во-первых, о с н о в а н и е самого себя как нравственного существа, но он затем также и делает себя основанием, не причиной. Интеллекту должно что-то предшествовать. Должно предшествовать бытие, так как мышление есть прямая противоположность бытия. То, что есть начало некоего интеллекта, не может быть в свою очередь интеллектом, так как в таком случае не было бы никакого развлечения, но оно не может Быть, безусловно, неинтеллектом. И м е н н о потому, что оно есть возможность некоего интеллекта. Таким образом, оно будет чем-то средним, то есть оно будет действовать мудро, но как бы руководимое врожденной, и н с т и н к т а о б р а з о в а н н о й слепой, еще не сознательной мудростью, подобно тому, как нам часто приходится видеть вдохновенных, изрекающих слова, полные рассудительности, но не обдуманно, а как бы понаитию. Стало быть, Бог... как это основа самого себя, есть природа. Природа, какова она в Боге. Так рассматривается природа в философии природы. Абсолютное же состоит в том, чтобы снять это основание и сделать само себя интеллектом. Позднее стали поэтому называть философию Шеллинга также и философией природы, натур философии, и притом в смысле общей философии, между тем, как философия природы должна в точном смысле составлять лишь часть целого. Здесь не место ни излагать подробности шеллинговой философии, ни указывать те стороны, которые не могут нас удовлетворить в данных шеллингам до сих пор изложениях своей философии. Эта система представляет собою последний интересный истинный образ среди тех образов философии, которые мы должны были рассмотреть. Во-первых, мы должны подчеркнуть у Шеллинга самую ту идею, что он понимал истинное как конкретное. как единство субъективного и объективного. Таким образом, главным в шеллинговской философии является то, что в ней идет речь о глубоком спекулятивном содержании, являющемся в качестве содержания тем содержанием, о котором и должна была идти речь после того, как развернулась вся история философии. Свободно для себя сущее, не абстрактное, а внутри себя конкретное мышление постигает себя внутри себя как интеллектуально действительный мир, и этот мир есть истина природы, природа в себе». Второе великое деяние Шеллинга заключается в том, что он обнаружил и доказал наличие форм духа в природе. Магнетизм, электричество и так далее представляют с о б о ю для него лишь внешние способы проявления идей. Недостаток его философского учения заключается в том, что в нём эта идея Ее развлечение на идеальной и природной миры, а затем целостность определений не показаны н и не развиты, как внутри себя необходимые через п о н я т и е Так как Шеллинг не осмыслил этой стороны, то мы у него не находим мышления. Таким образом, получается... что произведение искусства оказывается наивысшим и единственным видом существования идей для духа. Но наивысшим видом существования идей является скорее ее собственная стихия, следовательно, мышление, постигнутая идея выше произведения искусства. Идея есть истина, и все истинное есть идея. Систематизация идеи, ее развертывание в мир должно быть доказано как необходимое раскрытие и откровение. Напротив, у Шеллинга форма превращается скорее во внешнюю схему, И метод есть у него наклеивание этой схемы на внешние предметы. Эта привнесенная извне схема занимает место диалектического поступательного движения. Благодаря этому философия природы больше всего повредила себе в общем мнении Так как она рассуждала совершенно внешним образом, клала в основание готовую схему и подводила под нее созерцаемую природу. Эти формы назывались у Шеллинга «степенями». но, Другие вместо таких математических форм или математического типа мысли клали в основание чувственные формы. Яков Бюме, например, клал в основание серу, ртуть. Шеллинг определяет магнетизм, электричество и химизм в природе как три степени – А затем он, говоря об организме, снова называет воспроизведение химизмом, раздражимость электричеством и чувствительность магнетизмом. Таким образом, в философию природы вкрался чрезвычайный формализм. Она представляла все как ряд, а это является... Поверхностным определением, не имеющим в себе необходимости, так как мы здесь находим формулы вместо понятий, это блестящая сила воображения, как у г е р р с а